— Да, к сожалению, — сказал малыш. Малыш хотел было объяснить, какого он мнения о бок но тут он вдруг обнаружил, что, оказывается, он на неё уже не сердится. Малыш даже сам изумился, но «Ну, ни капельки не сердится. Как это случилось? Выходит, достаточно просидеть с человеком заперти часа два, и ты готов с ним примириться. Не то чтобы он вдруг полюбил Фрёкинбок, он, нет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 и попросить его быть поосторожнее. Однако ему удалось это сделать только на завтра вечером. Он был дома один, папа уже улетел в Лондон, Босса и Беттон ушли каждый по своим делам, а Фрёкинбок отправилась к себе домой на Фрейгаттон, узнать у Фриды, посещали ли её новые привидения. — Я скоро вернусь, — сказала она, уходя малышу. — А если в моё отсутствие появится привидение? Попроси их меня подождать.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 — И дождь, и град, и буря, и землетрясение. Теперь ты доволен? Вдоль побережья Нурланда завтра ожидается буря с дождем, — сказал лесовик в телевизоре. калсон захохотал еще пуще прежнего. — Ну вот, я и говорю! Буря с дождем! Он подошел вплотную к телевизору и прижался носом к носу старика лесовика. — Не забудь сказать про землетрясение. Бедные нурландцы, ну и погодку он им пророчит, не позавидуешь.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 Ты представить себе не можешь, до чего Фрёкен Бок хочет попасть в телевизор, начал он. Но Карлсон прервал его новым взрывом хохота. Дома мучительница хочет залезть в такую маленькую коробочку, такая громадина, да её пришлось бы сложить в четверо, малыш вздохнул. Карлсон явно ничего не понял. Малыш начал объяснять всё сначала.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 Она самая ценная мебель в вашем доме. Береги, как зениц ока, потому что теперь мы и в самом деле сумеем позабавиться». «А как?» — с испугом спросил малыш. О, -о, -о, -о, о вопил Карлсон. «Не одна только Фрида упадет со стула. Все телевизионные старики и вообще все на свете бледнеет перед тем, что вы увидите».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 Ему показалось, что Карлсон выглядит на редкость таинственно, совсем по-привиденчески. Бедная бок она увидит такое привидение, которое хоть кого испугает. «Дома мучительница может тот же посылать за дяденьками из телевизора», — заявил Карлсон. «Потому что сейчас внизу появится малютка-привидение из Базастана, моторизованная, дикая, прекрасная и ужасно, ужасно опасная».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 Склонив голову на бок, любовался он своей картиной. — Да, конечно, это лисица. Без всякого сомнения, это лисица. Да к тому же сделанная лучшим в мире рисовальщиком лисиц. — Да, но ведь здесь написано «Портрет моего кролика». — Так где же он, этот кролик? — Она его съела, — сказал Карлсон.